Глава 55 Лицо скелета изобразило усмешку. Все эти магические скелеты обладали неправдоподобной способностью к мимике, что пугало еще сильнее. «Секунду», — сказал Брэндон, — «у меня есть идея». «У меня тоже», — произнесла Корделия, «она встала лицом к скелетам, от чего те вздрогнули, будто от неожиданности, и детям показалось, что если бы у них были глаза, то эти создания, скорее всего, заморгали бы в растерянности». «Ах, леди и... или джентльмены, мы не хотели причинить вам никакого вреда, и нам очень стыдно за то, что мы ели ту еду в костяной комнате. То есть она была очень вкусной, и вы должны знать, что единственной едой, которую нам удалось съесть до этого, была холодная консервированная кукуруза». Скелет, которому дети оторвали кисть и который был, по-видимому, главарем, приблизился к Орделии. Остальные, похрустывая, двинулись за своим вожаком, который равнодушно оттолкнулся со своего пути маленькую Элеонору. Остальные взялись за Уилла, который все еще копался в ворохе свитков. Скелеты приподняли пилота, который одновременно отстреливался и не оставлял отчаянных попыток разыскать нужный свиток, и швырнули в сторону витражного окна. «Подождите! Стойте! Разве мы не можем договориться?» спросила скелетов Карделия. «О чем договориться?» – прошептал ей Брендон. «И это был твой грандиозный план?» «Это все, что я смогла придумать!» Скелеты окружили Брэндона и Карделию, направив на них оружие. Карделия с трудом верила в происходящее, что она, вытерпевшая и прошедшая столько опасностей здешнего мира, находится на волосок от гибели из-за каких-то скелетов, которые сами мертвы и место им в могилах. — Да ладно вам! — огрызнулась Карделия. Если бы мы не съели ту еду, то сейчас выглядели бы так же, как вы! «Может, тебе не следует оскорблять их внешний вид?» — посоветовал сестре Брэндон. Скелеты приблизили свое оружие к их лицам, от чего Брэндон и Корделия ахнули, осознав неизбежность расплаты за свою неосмотрительность. «Они собираются разделать нас и зажарить на вертеле!» — закричал Брэндон. «Нам очень, очень жаль!» «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась Корделия, закрыв глаза, чтобы не видеть оружия скелетов, которое неумолимо приближалось. В ответ на мольбу Корделии главарь застучал зубами, и этот жутковатый стук заполнил всю комнату. Каждый скелет двигал челюстью так проворно, словно находился в предвкушении момента, когда можно будет вонзить свой клинок в двоих осмелившихся покуситься на заколдованное кушанье. Брэндон с Карделией уже представили, как лихо с ним расправляются скелеты, которые, наверное, порубят их на мелкие кусочки, и от них совсем ничего не останется. «Ложись!» — раздался приказ Уилла, и дети тут же послушались. Каюту огласил голос пилота «Интеркини скрескере фортиссими фламмис!» Громадный шар огня с ревом пролетел из угла каюты и обрушился на толпу скелетов. Это была впечатляющая огненная сфера размером с небольшую машину, обжегшая вжавшимся в пол Брендону и Корделии руки и спину. Шар расправился с толпой скелетов так, словно они были кеглями в боулинге. Достигнув противоположной стены каюты, Он растворился, оставив только воронку обуглившегося дерева. В течение последовавшей секунды тишины пол каюты был усыпан дымящимися костями, но затем они стали вновь собираться в скелеты и тут же браться за оружие. Уилл засунул в карман несколько свитков с заклинаниями и, взяв саблю, направился вместе с детьми к выбитому окну. «Им нужны мы, потому что мы ели их еду», — сказала Корделия. «Уходите, мы сами разберемся с ними». «Нет», — не согласился Уилл, — «если я капитан, то я должен заботиться о своих помощниках». Он высунулся в окно и увидел выступ, на котором можно было устоять. Указав на него Корделии, он произнес «Дамы, вперед!» Корделия выбралась через окно каюты и встала на выступ, От морских брызг у нее на мгновение перехватило дыхание, а шум волн и крик птиц вызвали головокружение. На улице по-прежнему была ночь, и от этой темноты Корделии становилось еще страшнее, но она осталась невозмутимой и задержалась взглядом на корме моря. Карделия оказалась в луче света, и ей пришлось пробраться вдоль освещенной части кормы корабля, держась руками за стену, чтобы избежать случайного взгляда какого-нибудь блудного пирата. Следом за Карделией шли Брендон и Элеонора, и замыкал их группу Уилл, держащий на готове саблю, на случай, если кто-то из скелетов бросится за ними в догонку. Что мы делаем? спросила Элеонора. «У меня есть отличный план», — ответил Брэндон, кивая в сторону обордажных веревок, которыми Морей был связан с домом Кристофа. «Но чтобы он сработал, мы должны перебраться по веревкам и успеть сделать это до наступления рассвета». Карделия посмотрела на горизонт. Слабый розовый отсвет медленно проникал в черную смоль, накрывшую небо. Она с трудом осознавала, что солнце всходит из-за горизонта, как и в любой обычный день. «Я думала, что не увижу больше дневного света», — призналась она брату, пока они осторожно двигались по выступу. «Возможно, это последний раз», — ответил Брэндон, указывая на скелетов, которые выбирались по одному из окна и следовали прямо за ними. Один из преследователей попытался ускориться, но не удержался и рухнул в воду. Поняв, что лучше перемещаться иначе, остальные скелеты опустились на четвереньки и, держа в зубах свое оружие, продолжали двигаться ползком. «Хватайтесь за веревку!» — скомандовал Брэндон, как только они достигли канатов, перекинутых с судна к дому. Покачав головой, Карделия сказала, «Я не смогу, у меня болит рука, так что я даже карандаш удержать не в состоянии». «Используй только одну руку, я тебе помогу», — ответил Брэндон. Как только Карделия схватилась за веревку, Брэндон, удерживая за металлический болт корабля, подсадил ее, чтобы она могла перекинуть ноги и начать перемещаться к дому. Карделия рассмеялась, когда поползла по веревке. Таким образом она невольно подбадривала саму себя, не обращая внимания на боль в руке. Брэндон дождался Элеонору, следом за нею шел Уилл, за спиной которого виднелись приближающиеся к ним хищно похрустывающие суставами скелеты. «Я не смогу!» — воскликнула Элеонора, кивая на свое перевязанное плечо. «Я знаю», — ответил Брэндон. Схватившись за веревку, он предложил Элеоноре обхватить его спину и таким образом добраться до дома. Элеонора обняла брата одной рукой за шею, а ногами зацепилась за его живот. «Все на борту?» Брендон начал двигаться вперед над холодным утренним морем. Замыкал их цепочку Уилл, которому пришлось перебороть вспыхнувшую в раненном плече боль, прежде чем начать перемещаться по веревке. Буквально через несколько секунд главарь скелетов с почерневшим после встречи с огненным шаром черепом воткнул свой меч в то место, где только что стоял Уилл. Элеонора, закрыв глаза, продолжала держаться за брата, как маленькая коала. Она неотступно следовала за старшей сестрой Корделией. Веревка, по которой они перемещались, под их весом опустилась почти к самым волнам. «Не останавливайтесь!» — донесся до них голос Уилла. Главарь скелетов ухватился за веревку своими костяными фалангами и продолжил преследование, передвигаясь по паучьи, Остальные скелеты наблюдали за ними, очевидно присматриваясь к тому, как следует перемещаться по веревке. Уилл и дети добрались до дома Кристофа и сразу перебрались через окно с крыши на чердак. Почти мгновенно они услышали, как скелет зашумел снаружи, также благополучно достигнув дома. «Ладно», — сказала Корделия, выглядывая в окно. Вода уже затопила второй этаж, и чердак остался единственным этажом, пригодным для жизни. «Осталось пятнадцать секунд. Ну и каков твой план, Брент?